а дальше настаивал старик не знаю сказал андрей подумав может быть еще какая нибудь гадость появится эксперимент есть эксперимент это надолго это навечно заметил старик в согласии с любой религией это навечно религия здесь ни при чем возразил андрей вы — И сейчас так думаете? — удивился старик. — Конечно, и всегда так думал. — Хорошо, не будем пока об этом. Эксперимент есть, эксперимент, веревка, верви простое. Здесь многие так себя утешают, почти все. Этого, между прочим, ни одна религия не предусмотрела. Но я-то о другом. Зачем даже здесь нам оставлена свобода воли? Казалось бы, в царстве абсолютного зла, в царстве, на вратах которого начерчена оставь надежду. Андрей подождал продолжения, не дождался и сказал, вы все это себе как-то странно представляете. Это не есть царство абсолютного зла. Это скорее хаос, который мы призваны упорядочить. А как мы сможем его упорядочить, если не будем обладать свободой воли? — Интересная мысль, — произнес старик задумчиво. — Мне это никогда не приходило в голову. Значит, вы полагаете, что нам... Дан еще один шанс. Что-то вроде штрафного батальона. Смыть кровью свои прегрешения на переднем крае извечной борьбы добра со злом. Да причем здесь со злом? – сказал Андрей понемногу раздражаясь. Зло это нечто целенаправленное. Вы манихеец. прервал его старик. — Я комсомолец, — возразил Андрей, раздражаясь еще больше и чувствуя необыкновенный прилив веры и убежденности. — Зло — это всегда явление классовое. Не бывает зла вообще. А здесь все перепутано, потому что эксперимент нам дан хаос. И либо мы не справимся, вернемся к тому, что было там, — к классовому расслоению и прочей дряни, либо мы оседлаем хаос и притворим его в новые прекрасные формы человеческих отношений, именуемые коммунизмом. Некоторое время старик ошарашенно молчал. — Надо же! — произнес он, наконец, с огромным удивлением. — Кто бы мог подумать, кто бы мог предположить? Коммунистическая пропаганда здесь. «Это даже не схизма, это...» — он помолчал. «Впрочем, ведь идея коммунизма сродни идеям раннего христианства». «Это ложь», — возразил Андрей сердито. «Поповская выдумка. Раннее христианство — это идеология смирения, идеология рабов, а мы бунтари». Мы камня на камне здесь не оставим, а потом вернемся туда, обратно к себе и все перестроим так, как перестроили здесь. — Вы — Люцифер, — проговорил старик с благоговейным ужасом, — гордый дух, неужели вы не смирились?